Глава 14. По барам. Тяжелая дубовая дверь с потертой медной ручкой скрипнула, впуская нас в полумрак единственного открытого бара на этой заброшенной улице. Часы на стене показывали без четверти семь. Время, когда большинство заведений уже готовится к закрытию. Внутри царила атмосфера застывшего времени — Приглушенный свет единственной лампы над стойкой едва рассеивал густую темноту, подчеркивая потертый бархат диванов и выцветшие обои с изображением кораблей. Помимо нас в баре находились лишь двое посетителей. Мужчина в мятом костюме, угрюмо потягивающий виски, и женщина в ярком, но несколько неряшливом платье, задумчиво вертящая в руках бокал с чем-то красным. За стойкой, погруженной в свои мысли, стоял бармен. Высокий мужчина с усталым, но добрым лицом. Его волосы были зачесаны назад, открывая глубокие морщины на лбу. На фартуке, выстиранном до белизны, виднелись пятна от различных напитков. Молчаливые свидетели бесчисленных смен. Мы подошли к стойке. Бармен тяжело вздохнул, отчего его грудная клетка заметно поднялась, а затем приветливо кивнул. Его взгляд был скорее вопрошающим, чем осуждающим. Похоже, наше появление было неожиданностью, но не неприятной. Он, видимо, уже мысленно подсчитывал оставшиеся до конца смены минуты, а тут — мы. В воздухе витал запах старого дерева, выветрившегося пива и табака, смешиваясь с едва уловимым ароматом кофе, который, судя по всему, бармен успел сварить для себя незадолго до нашего прихода. Наконец он спросил, что мы будем заказывать. Его голос, хотя и немного грубоватый, был мягким и приветливым. «Башню темного пива и мясную тарелку», — грубо и холодно озвучил заказ Иван. «Ого», ага. — также отозвался бармен. Мы устроились за свободным столиком, который находился в дальнем углу уютного бара. Внезапно дверь распахнулась, и в заведение вбежал Собакин, который, казалось, был полон энергии и радости. Собакин прошел через специальный вход для домашних животных, что свидетельствовало о том, что это заведение действительно дружелюбно настроено к четвероногим друзьям. И Я задумался. Неужели сюда можно прийти даже с конем, если тот будет вести себя спокойно и не создавать проблем? На мой немой вопрос, который, конечно, остался без ответа, никто из посетителей не обратил внимания. Однако это не помешало мне насладиться атмосферой. Пес, виляя хвостом, охотно подошел к нашей компании, а затем с явным удовольствием улегся у ног Арии. Его веселые характер и дружелюбие были очевидны. Он выглядел так, будто нашел здесь свое место. Ария, заметив его, улыбнулась и погладила его по голове, что вызвало у него еще больший прилив счастья. «Как?» — все-таки не выдержал я. «Такая стратегия», — решила ответить за всех Ария. Собаки умный пес. Он знает, что не сможет наравне сражаться с нами против упырей. Пусть даже у него клыки посеребренные, но всему есть предел. его задача маленькая и простая, а именно найти кровососов и потом бежать в поиски укрытия». «Серьезно?» — Я не понимал и не верил ей, но факты говорили сами за себя. — Да, — ответил за нее Сергей. — Собакин не из нашего мира, и Ария утверждает, что он генно-модифицированный. — Расскажите про порталы, — попросил я разъяснить самую сложную тему из всей учебной теории, которую проходил за четыре недели в штабе. — Разве тебе не разживали в учебке? — удивился Серега. — Спал он, видимо. — Холодно произнес Ивана, уставился на часы. — А что именно тебе надо знать? — Поинтересовалась Ария и как-то странно стала на меня смотреть. Или мне так показалось из-за моей усталости и странной жажды? Откуда порталы? Как вы успеваете их засекать? Как успеваете реагировать и с какой периодичностью они появляются? Все-таки из-за усталости и жажды я не мог контролировать, не побоюсь сворованную у друга фразы, свой словесный понос. Кстати, интересно, как там мой дружище? На него же не нападали кровососы? Давай я. Вызвалась девушка, опередив Сергея. «Все-таки я в этом больше разбираюсь». Она мило улыбнулась напарнику. «Без проблем». Быстро сдался он и даже поднял руки, давая знать, что сдался без боя. «К тому же мне не помешает освежить память». «Давай сначала про твой первый вопрос. Откуда порталы? Это безумно интересно. В общем, мой прадед был охотником. В этом мире он неизвестен, но мне порой кажется, что он именно отсюда». С грустью и надеждой улыбнулась Ария. В моем мире он был, как бы вы сказали, пришельцем или полубогом. Тут все зависит от того, кого спрашивать. Он сражался с богами. Вот именно они и могли создавать подобные порталы. Вериться с трудом, согласился я. К тому же я с детства не смотрю РЕН-ТВ. Получается, сверхразвитая цивилизация сделала из вашей планеты полигон? В моем мире это считается ересью, но по факту это так. Девушка даже немного засияла, поняв, что я с ней на одной волне. «Тогда второй вопрос. Я не стал ее расспрашивать более подробно. Если в моем мире не знают, как создавать порталы, то в ее Средневековье тем более. Как вы успеваете их засекать?» «Это тоже интересный вопрос», — подключился внезапно Иван. «Я расскажу ему, если ты не против Ария. «Пожалуйста, капитан. Не стала она спорить». «При возникновении портала появляются аномальные помехи в телефонной и спутниковой сетях. Буквально на пару минут». Раньше мы на это не обращали внимания, а потом сложили дважды два, и дела пошли в гору. Отвечу на твой третий вопрос, а именно, как мы успеваем на них реагировать. Все просто. Есть специальный отряд быстрого реагирования. В нем в основном сотрудники органов МВД и ФСБ. Только они могут так быстро прибыть практически в любую точку нашей необъятной страны. И да, мы с ними сотрудничаем. Увы, но без них нашему штабу пришлось бы туго. «Но раз существуют такие отделы, как ваш, значит, не все так просто?» Задал я неудобный вопрос Ивану. Сергей улыбнулся, давая мне знать, что я попал в яблочко. «Порталы возникают не только в городах и поселках», — задумчиво произнес командир. «Иногда в лесах, полях, а иногда над каким-нибудь озером. Мы не всесильны». «Так и думал», — с досадой произнес я. «И как часто они появляются?» «На этот вопрос мы не можем ничего ответить» с грустью ответила Ария. «Никто не знает. Битва была одна, и длилась она одну ночь, но именно с той самой битвы уже в течение четырех лет появляются вампиры. Почему не люди, я не могу ответить. Хотя на тысячу появившихся кровососов все же приходится один человек. Это хорошо, что оборотни не попадают в ваш мир», — мило улыбнулась она. «С оборотнями было бы туго», — согласился я. «Кажется, я исчерпал свои вопросы». «Хотя... есть один, но он морально-этический». «Задавай», — согласился Иван, и в этот самый момент принесли пивную башню, а после и мясную тарелку. «В ресторане», — напомнил я командиру вчерашнюю стычку с двумя вампирами, «кровососы погрызли трех охранников. Разве нет никакого протокола, как действовать в таких ситуациях? Например, не допускать жертв среди гражданского населения. К тому же отдел и м действовали довольно грубо во время нашего спасения». «Вдруг там могли быть люди? Те же блогеры, они же тоже все-таки люди». «Эх, Роберт...» — тяжело вздохнул Иван, беря бокал в руки и открывая краник на башне, чтобы наполнить его холодным пивом. «Ты с нами только первый месяц. Понимаю тебя. Ты смерть видел только в фильмах и, возможно, домашних животных. Для тебя это дико и точно в новинку. Понимаешь, первый месяц ты дрожишь от того, что вампир погрыз человека, а ты не можешь его спасти» так как открытое кровотечение из аорты сложно остановить. Тем более, что в тебе бурлит адреналин, твой мозг не успевает мыслить, и тобой владеют только основные инстинкты. Каковы твои действия? Можешь не отвечать, никакие. Ты просто наблюдаешь, как на твоих руках умирает человек. Повезет, если это будет какой-нибудь старик, который прожил жизнь, и смерть для него словно божья дань. Но вот когда это касается ребенка... Тут он замолк, отпивая половину содержимого бокала. «Что тогда?» Понимая всю суть, я не мог задаться подобным вопросом. «Рано или поздно твои моральные границы стираются. Ты перестаешь видеть жертв среди людей. Да, твоя задача по-прежнему спасти их, но если их никак не спасти, то твоя совесть тебя не съест в первую бессонную ночь». — У нас есть протокол по сохранению гражданских лиц в любой операции, но нас не отдают под трибунал за нарушение. Увы, не всегда можно спасти всех. — Но полить из пулемета? — не сдавался я, хотя осознавал, что веду себя как последний мудак. — Была проведена тщательная разведка с помощью дронов. Иван осушил бокал. — Как думаешь, почему ты выжил под таким шквалом огня, а все упыри сдохли? — Тут и оно. — задумчиво протянул он и добавил. Как только ты поймешь, что нельзя спасти всех, то начнешь действовать хладнокровно и спасешь больше, чем бы мог подумать. Не все так просто. — Не все так просто, — согласился я и потянулся за бокалом. — Ты не пьешь, — грозно приказал мне Иван. — Это почему? — поинтересовался я. — Ты полувампир, — напомнил он мне то, что я и так знаю. Мне не хочется убивать тебя, если вдруг от алкогольного опьянения проснется твой внутренний кровосос. Пока в лаборатории не подтвердят, что у тебя нет возможности стать одним из моих врагов, к алкоголю даже не прикасайся. — Хорошо, — не стал спорить я. К тому же я с ним был отчасти согласен. Сейчас меня мучает жажда, вот только чего мне хочется? Крови или воды? Не знаю, лучше не рисковать. А вот эта троица меня бы смогла в легкую убить. Пусть они издали свое огнестрельное оружие и пришли сюда налегке, но вот холодное оружие и другие скрытые способы убийства никто не отменял. «Как-никак, профессионалы!» «Попью сок добрый апельсиновый!» — улыбнулся я и пошел к барной стойке. Рык недолго пролетел в темноте, как внезапно перед ним возникла каменная черная дорога, усеянная многочисленными яркими движущимися огнями. С двух сторон дорогу обрамляла вода, находящаяся сильно ниже уровня дорожного полотна. Казалось, что вода где-то далеко внизу. Вампир опустился с пятиметровой высоты на ноги и вонзил меч в асфальт. В десяти метрах от него на четыре лапы приземлился огромный рыжий оборотень. Он ничего не понимал, как и сам вампир. Волкалак моментально бросился на кровососа, но его сбил начавший тормозить грузовик. Рейк понял, что движущиеся огни опасны, и в прыжке достиг обочины. Встал в полный рост и начал наблюдать за странным местом. «Сука, куда это я попал?» — прошептал вампир. Оборотень выпрыгнул из-за грузовика целым и невредимым, и помчался прямиком на вампира, перепрыгивая машины, которые тормозили, создавая аварийные ситуации. Рейк был готов к продолжению схватки и понимал, что мечом с высшим оборотнем ему не справиться, так как на него не действовало серебро. Вампир кинулся на противника первым. В прыжке взмахнул мечом по диагонали и острием вспорол оборотню живот, но рана затянулась в ту же секунду. Вампир прыгнул и приземлился ногами на капот приближающейся легковушки, помяв его. Автомобиль не успел остановиться и врезался впереди идущую машину, которая, в свою очередь, врезалась в грузовик. Кровососа откинуло вперед. Своим телом он пробил кабину, размозжил водителя до кровавого фарша и вылетел на обочину. Несколько раз перевернулся и затормозил, вцепившись металлической перчаткой в асфальт. Услышал выстрелы. Затем крики людей, которые в панике покидали этот участок дороги. Вскочил на ноги, так как знал, что это. Моментально оказался возле меча и ловко схватил его. Виск колес, обернулся. На него ехала машина, которая пыталась объехать весь этот от по обочине. Рейк спокойно перепрыгнул через автомобиль. Посмотрел ему вслед и только улыбнулся. Быстро обогнул грузовик и увидел, как десятки вооруженных людей убивают оборотня в считанные секунды. Они просто расстреляли волколака из автоматов, и того разорвало на части. Люди резко развернулись в сторону вампира и начали вести прицельный огонь. Кровосос успел закрыть лицо рукой. Тело от пуль защищала титановая броня, которая легко выдерживала натиск. Сжал крепко меч и в прыжке оказался возле них. Размашистый удар, и лезвие с легкостью разрезало тела, бронежилеты и оружие, вставшие у него на пути. Вампир действовал быстро. Четыре диагональных и один горизонтальный удары отправили в могилу целый отряд. Не успел он улыбнуться в виде результат проделанной работы, как услышал визги. Обернулся. Три машины притормозили в сотни метров от него, так как из-за аварии создалась пробка. Из машин вышли люди с оружием и начали вести прицель на огонь по кровососу. Рейк только усмехнулся. Закрыл забрало, повернул на рукояти меча специальный механизм, и клинок воспламенился красным пламенем. «Посмотрим, способно ли оружие прадеда действовать так же, как и раньше», — задал он сам себе вопрос и побежал. От первого человека его отделяла машина. Вампир просто пнул ее, и легковушка, сдвинувшись, придавила солдата. Рейк в прыжке обезглавил незадачливого бойца и приземлился на крышу машины. Быстро рассчитал траекторию до пяти стреляющих людей и махнул мечом по горизонтали, нажимая на специальный механизм. Из острия клинка с огромным напором заструился огненный поток, сжигающий солдат до состояния скелета. Оставалось еще трое людей. Они спрятались за машиной и вели огонь оттуда. Райку это нравилось. Он знал, что их оружие ему не навредит из-за его доспеха, а значит, он может идти не прячась. Вампир прыгнул на сидящих за машиной людей, но в этот момент в него прилетело что-то зажигательное. Произошел взрыв, и тело вампира выбросило за пределы моста. В реку. «Знаешь, как ходит крокодил?» — задал мне вопрос пьяный Сергей, успевший выпить около пяти литров пива. «Как?» Я с интересом наблюдал за ним, так как пьяным он мне нравился больше. «Лежа!» — закатился он адским смехом. «Теперь ты!» Эти полтора часа мы с ним играли в одну забавную игру. Самые странные факты в мире. Он пока выигрывал. Ария с нами играть не стала и уехала домой. Иван тоже тактично отказался и просто глушил водку, смотря музыкальные клипы, транслируемые по телевизору. «Хорошо», — не сдавался я. «Знаешь, почему у жаб Ага самые смертельные обнимашки?» «Да это каждый второклассник знает», — отмахнулся он. «Она вырабатывает яд, который может убить практически любого, кто дотронется до нее». «Ты что, все книги прочитал?» — удивился я. «Меня это злило. Я не хотел выглядеть тупым на его фоне, но, в принципе, так и получалось. И это при том, что он пьяный, а я трезвый». «Давай дам тебе вторую попытку». «Хорошо. Спасибо, что сжалился надо мной». Вот тебе факт. Я напряг мозги. Какой самый смертоносный вид в природе? Да это ли... Он задумался. Смертоносный, говоришь? Подумать надо. Комары? Возможно. Я не давал ему шанса сыграть в угадайку. Мне нужно выиграть его. Может, микробы? Ты их всех знаешь? — удивился я. Я латинский плохо знаю. Хватит сидеть. Подошел Иван. Позвонили я. Четыре часа назад появился портал над мостом, оттуда вылез оборотень, его благо сразу убили, а вместе с ним вылез упырь в доспехах и с огненным мечом. Кровососа смогли скинуть с моста с помощью РПГ, и теперь действует план-перехват. Все отделы должны принять в этом участие. — Кажется, просрали они вампира, — рассмеялся Сергей. — Протрезвею по дороге. — Роберт, ты за рулем, — кинул мне ключи Иван.